24 марта в Монтану прибудет поэзия. Так написано в телепрограмме. «Поэзия прибудет в пятницу в шесть часов утра. Поэзия «На земле коров и гор я жду не дождусь». Она явится сразу после ранней фермерской вахты и пробудет в Монтане полчаса до шести тридцати, когда у нее назначена другая встреча. Наверное, в Аризоне» а может, уступая требованиям народа, она решила опять посетить Грецию. Монтанские телепередачи начинаются в 5.20 с программы «Сельский день», за которой в 5.25 идут фермерские новости, в 5.30 – рассветный урок, после чего, как я уже говорил, мы смотрим раннюю фермерскую вахту. И, наконец, в 6 утра В Монтану прибывает поэзия. Поэзия примет облик передачи под названием «Говорят поэты», о которой телепрограмма сообщает, под спудные изменения самого смысла работы, возникающие при ее переводе. То, что нужно Монтане, огромная зрительская аудитория будет счастлива. Я почти вижу, как тысячи ранчеров – Прилипнув в шесть утра к телевизоров разбираются, наконец, поэзии и до самого вечера только о ней и говорят с соседями. Что вы думаете о поэзии, переводах и о потерянных смыслах? Ну, как бы это сказать, на прошлой неделе у меня потерялся теленок, а первая жена в мой день рождения сбежала с моим же лучшим другом. Не хочу я обратно в двадцать семь лет, но послушать интересно, надеюсь... Они найдут эти смыслы. Теленка, правда, жалко. А жену нет. Вторая жена хоть готовить умеет. Смотреть там не на что, но готовить умеет. И не сбежит ни с кем.